Глава 15 Вечерний Луу отличался от ночного только количеством народа на улицах. Вывески и надписи тут и ночью также горят. А вот местные все-таки предпочитают спать по расписанию. Удивительно, но игроков на улицах было предостаточно, а большая их часть не принадлежала ни к одному из домов. Местные оказались не такими уродами, «Возможно. Но, скорее всего, у этих ребят просто нашлось, чем откупиться. Сюда же полмиллиона перекинула А я сегодня сколько увидел? Пятьсот человек? Тысячу?» «Ладно, у каждого своя жизнь». Я лениво поковырял вилкой водоросли в тарелке, отложил прибор, откинулся на спинку скамьи и снова вернулся мыслями к предстоящему заданию. Они просовещались почти три часа. А потом княгиня вызвала меня снова и вкратце обрисовала ситуацию. К слову, Исса действительно отвечала за безопасность представительства клад в Лууу. А Сайде был командиром диверсионных групп всего дома. Безликий. Именно поэтому у него в десятниках служили дворяне. Впрочем, все это к делу не относится. По словам княгини, ситуация оказалась не такой радужной, как это представлялось. Чтобы остановить войну, мне нужно проникнуть на территорию храмового комплекса Лос и поговорить с матерью Корнелией. Алиан не станут разговаривать ни с кем из клада, слишком уж далеко все у них зашло, а вот такого парня, как я, она может выслушать. Все десять матерей сейчас в храме, в своих резиденциях. Завтра у них какое-то срочное, внеочередное совещание. Подозреваю, что связано оно с недавним обновлением, но это тоже к делу не относится. На мой логичный вопрос, почему бы просто не сходить в представительство Алиан, княгиня нелестно отозвалась о его главе и сказала, что меня там скорее убьют, чем выслушают, и что она сама не знает, почему не поступила так же. «В принципе, логично». «Квестов представительства Алиан у меня нет, и никто со мной там церемониться не станет. Впрочем, убить меня может и мать Корнелия, но если уж рисковать, то сразу по-крупному». Я вздохнул, оглядел пустой обеденный зал, сделал глоток из чашки и задумчиво посмотрел в окно. «Через час нужно выдвигаться, надо бы поесть, но что-то кусок в горло не лезет. Ладно». Посижу еще немного и пойду. Я принял квест, не ломаясь. Отчасти из-за того, что наградой в нем было усыновление кланом. Но существовала и другая причина. Надо мной давляло задание ушедших богов. И если о скрытом в храме хранилище не знает мать старшего дома, то о нем тогда не знает никто. Осталась ерунда выжить в момент встречи с Корнельей. Задать вопрос о местонахождении хранилища и опять выжить, после того, как я этот вопрос задам. В любом случае, я попытаюсь. Есть у меня один аргумент. Хотелось бы, конечно, еще и навестить Дашу, но мечтать, как говорится, не вредно. После получения задания, я отдал княгине вскрытое письмо, которое оказалось отчетом по недельной добыче серебра на рудниках Халимы. Потом Саид лично проводил меня до ближайшей гостиницы, и уже там я отдал ему зеркало бело. Понятно, что меня могли поселить и во дворце, но после некоторых раздумий решили этого не делать. Вопрос же с проникновением на территорию храма решился проще простого. В полночь на дежурство заступит офицер, который чем-то обязан княгине. Он меня и пропустит». Проснувшись после полудня, я пообедал и сразу отправился на аукцион. Проторчал там почти целый день, но в итоге, потратив 300 золотых, все-таки купил два зачарованных редких кинжала на двухсотый уровень и пятьдесят свитков малого безумия. Мне теперь без них никуда. Броню решил пока не покупать. Это даггеры, вещь в хозяйстве необходимая. А вот доспех может и подождать. Весь день я протаскал с собой оплавленный кусок черного железа, но так и не решился показать его ювелиру. Слишком уж дорогая вещь. Вот вступлю в клад, стану гисом, и тогда наведу справки о ценах. «Не помешаю?» Раздавшийся рядом голос заставил меня вздрогнуть. Я оторвал взгляд от окна и, кляня себя за рассеянность, посмотрел на подошедшего к столу молодого парня. «Разбойник НПС 51 уровня. В руках бутылка и два стакана. Простенькая броня, два ножа на поясе. Зовут Лик. Странное какое-то имя для Дроу. Но еще удивительнее, что я не заметил, как он ко мне подошел. Впрочем, голова у меня сейчас загружена другим. Тут что угодно проморгаешь. Ни разговаривать, ни тем более пить не хотелось». Восклицательного знака у неписи над головой не наблюдалось, и я уже хотел его отшить, когда парень поставил на стол бутылку и изобразил знак так, что в горле застряли слова. «Мастер-вор пятьдесят первого уровня? Так же просто не может быть! Это же не игрок!» «Здравствуй, брат!» Справившись с эмоциями, я изобразил ответный знак и кивнул на стул напротив. «Присаживайся!» Уголки губ парня дернулись. Он сел, не спеша разлил по стаканам вино, пододвинул один ко мне и, взяв свой, произнес. «Ну, за знакомство, Крис Веном!» «Мне нельзя!» Кивнув на стакан, отрицательно покачал головой я. «Работаю». «В храм ты пойдешь только в полночь?» Беззаботно пояснил Лик и коснулся своим стаканом моего. «До полуночи все выветрится!» «Откуда ты знаешь?» Начал было я и замер на полусловие. Картинка перед глазами мигнула, и я на мгновение увидел перед собой совершенно другого человека. Вернее, даже не человека. Обветренное скуластое лицо мужчины средних лет. Короткий ежик седых волос. В левом ухе золотая серьга. Мгновение, и все стало как прежде, но таническим усилием, справившись с охватившими меня эмоциями, я протянул руку, взял со стола предложенный стакан, кивнул и, глядя ему в глаза, негромко произнес «За знакомство, Белл!» Он кивнул в ответ и залпом выпил. Я последовал его примеру. Затем поставил стакан и вопросительно посмотрел на сидящего напротив Бога. «Четыре года мечтал тебя увидеть», «Но сейчас, как я понимаю, ты пришел не поэтому...» «Руку протяни!» — приказал Белл. «Нет времени болтать!» Я положил руку на стол. Он накрыл мою ладонь своей и... «Вы обратили на себя внимание высшего существа. Бог обмана Белл относится к вам благосклонно. Вами получено звание «Великий мастер скрытности». Ваш навык «Невидимость» увеличен до двенадцатого уровня, ваш навык «Плащ теней» увеличен до седьмого уровня, ваш навык «Теневое зрение» увеличен до седьмого уровня. Отныне ваши астральные следы, независимо от уровня, растворяются в течение получаса. Отныне все навыки скрытности действуют на астральное тело так как на физическое. Невидимость 12. При нахождении в состоянии невидимость 12, скорость вашего персонажа в полтора раза выше стандартной. Интенсивность запахов, исходящих от вашего тела и экипировки, снижается на 95%. Существа и неигровые персонажи, способные видеть сквозь тени, Могут вас обнаружить только в том случае, если их уровень превышает ваш на 100 Не игровые персонажи и существа, не способные видеть сквозь тени, вас заметить не могут Плащ теней 7 Пассивный навык Когда вы прячетесь в тенях, вас окутывает прозрачный щит, который поглощает часть тепла, исходящего от вашего тела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 Состояние невидимости с игроков, неигровых персонажей и существ, обнаруженных при помощи теневого зрения Сим, не пропадает, и они по-прежнему остаются невидимыми для всех остальных. Великий мастер скрыто! Эмоции, в которые уже раз за последние несколько дней едва не снесли мне башку. И это мне, самому спокойному человеку на свете. Это же за гранью баланса. Хрен теперь, кто меня найдет. Жаль только, что полученный отатный навык мне теперь бесполезен. Хорошо, хоть таланты в него не успел влить. Впрочем, радость моя длилась недолго. бел не похож на добрую фею из Золушки. В играх ничего просто так не дается. А за увеличением уровня всегда следует увеличение сложности заданий. За четыре года игры я не заслужил такого подарка, и бог воров тут же подтвердил эту мысль. «Теперь тебя с трудом найду даже я», — усмехнулся он, глядя на мое все еще ошарашенное лицо. «Но все это, как ты понимаешь, аванс?» «Да, конечно», — оторвавшись от чтения системных строк, закивал я. «Спасибо, и что я должен для тебя сделать?» «Аванс?» «Так аванс, ачивка уже в любом случае со мной. и Если даже меня опустят до тридцатого уровня, она никуда не исчезнет. Так что пусть хоть дракона в соло попросит убить. Пофигу. Соберусь и пойду убивать. Ты уже делаешь это!» Белл без церемоний сдвинул посуду, расстелил на столе небольшую карту и указал на нарисованный на ней красный крест. «Вот, библиотека Южного Крыла, самая дальняя комната». В руках Бога появился небольшой кожаный свиток, и он протянул его мне. «Истинный свет, используешь его возле северной стены в этой комнате, и тебе откроется дверь в хранилище. Будь аккуратен, используй свиток, когда поблизости никого не будет. Чтение такого заклинания...» может привлечь внимание адептов в тьмы, и ты провалишь задание. Я машинально взял протянутый свиток, и тут до меня, наконец, дошло. Так ты знаешь о задании ушедших богов и хочешь мне помочь? Но тебе-то какое до этого дело? Я знал их всех. А что до дела Белл вздохнул и с какой-то непонятной грустью посмотрел мне в глаза. Есть такие задания от которых не могут отказаться даже боги. Мне щедро заплатили. Заплатили заранее. Шера, провидица, почувствовала близкую гибель и попросила помочь. «Их всех убил Лолос?» «Да», – кивнул Белл. «Их принесли в жертву ради крупицы первостихии. Любая истинная стихия неразделима. Истинный свет, первозданный хаос – «Истинная тьма. Стихия сама одаривает своего избранника, но с помощью великой жертвы можно получить крошку, маленький ее кусочек, и, установив над ним контроль, повелевать всем. Ты говоришь про фиал истинной тьмы?» «Информации было столько». И она была такой чудовищной, что мне приходилось прилагать серьезные усилия, чтобы удерживать разбегающиеся мысли. Выходит, Лос хочет получить контроль над истинной тьмой? Или уже получила? Нет, вряд ли. Тогда не было бы задания. Не знаю. В ответ на мой вопрос покачал головой Белл. «Знаю только, что ничего из того, что ты заберешь из хранилища, не должно попасть в чужие руки. Если тебя поймают, участь твоя будет страшнее смерти. Но даже тогда не вздумай ничего отдать». вот же черт!» «Мне это и сразу не нравилось. А уж теперь-то и подавно. Может быть, забить на задание и обойтись дебаффом Нет, я так не могу. Отступать против моих принципов». Ушедшие словно знали, кого выбрать для выполнения своего квеста. «Дай мне тот кусок черного железа, что ты носишь с собой!» Голос Бога вернул меня из раздомий. Я беспрекословно вложил остатки усилителя в его протянутую ладонь. В следующую секунду на моих глазах бел растянул железо, как кусок резины, и металл в его руках приобрел знакомую форму отмычки. Он задумчиво покрутил ее и отрицательно покачал головой. «Нет, так не получится», — пробормотал он и вытащил еще один свиток. «Вот, возьми». Билл положил отмычку и свиток на карту. «Это поможет тебе вскрыть замок. Все мне пора, и пусть Сата тебя не оставит». «Подожди, последний вопрос». «Спрашивай». Фигура Бога, ставшая полупрозрачной, вновь обрела нормальные очертания. «Почему такие ценные вещи хранятся в библиотеке? И почему там нет охраны? Ведь логично было бы...» «Скрытое хранилище раньше было средоточием совсем другого храма». Не дав мне договорить, пояснил Белл. «Это самое защищенное место Антрумы. Даже Боги не в силах его найти. Я...» Узнал о нем от Шеры, ты от меня. Кроме нас двоих и Лос, о нем больше не знает никто. Охрана только демаскировала бы хранилище. Темноликая все учла. Она слишком боялась своего учителя. Забыла учесть только праведческий дар Шеры. Теперь прощай, больше я ничего тебе сказать не могу. Фигура бела подернулась рябью и растворилась в воздухе. А я еще с минуту сидел и задумчиво смотрел на опустевшее место напротив. «Да...» Я потряс головой и медленно оглядел обеденный зал. «Дела...» Все это время мы говорили достаточно громко, однако ни один из сидящих в трактире даже не повернул головы. Более того, они все словно специально старались не смотреть в нашу сторону. Полок молчания? Нет. Скорее, что-то посерьезнее. Ладно. Я забрал со стола выданные Богом предметы и поочередно сфокусировал на них взгляд. Улыбка богини удачи. Легендарный предмет. Свиток. Расходуемый. Время действия. Одна минута. Эффект. богиня удачи. Благоволит избранным. Все действия, произведенные вами в течение минуты, будут иметь успех. Использование. Сломать печать. Длань Белла. Отмычка. Не имеет уровня. Персональные при получении. Легендарный. Неуничтожимый. Плюс 200. К навыку взлома. Игнорирует любые ловушки. Использовав свиток... С помощью этой отмычки я открою любой замок в мире. Охренеть! Я убрал предметы в сумку, а затем силой потер лицо. бел Настоящий! Я только что с ним говорил. Четыре года мечтал, и вот случилось. Одарил он меня по-царски. И плевать, что все эти подарки нужно будет отработать. Главное, что я знаю, где находится скрытое хранилище, и у меня есть возможность туда залезть. Система не выдает невыполнимых заданий. Это правило работает до сих пор. Когда страж храма спросил меня, кого я чту, я назвал Бела, и именно это стало ключом. По-другому в храм было не попасть. Кстати, странно, как-то Бел говорила о Шере. Так, словно их что-то связывало. Любимая? Возможно. А тот окаменевший бассейн в храме... Скорее всего, изображал источник истинной тьмы, которая по какой-то причине расплескалась и уничтожила пятерых богов. Интересно, как у Лос это получилось? Они же не были идиотами. Может, это и описано в манускрипте, который мне нужно украсть? А еще Белл сказал, что Лос боялась своего учителя. Кто он? Аркам? Или кто-то еще? Блин, как же все запутано. Не мой рпг какой-то грёбаный детектив. Хотя вряд ли всё это придумали разработчики. Не было в лоре никаких ушедших богов. Интересно только, зачем они понадобились управляющему эскину? Гадать можно долго, поэтому займусь этим потом. Я поднялся из-за стола, посмотрел на часы. Затем, мгновение поколебавшись, забрал со стола бутылку и стаканы, которые принёс с собой бел Он мне их не дарил, но раз оставил, значит, они ему не нужны. А я теперь всегда буду пить из стакана, который держала рука целого бога». Улыбнувшись своим мыслям, я кинул на стол серебряную монету и, поправив на поясе ножные с новыми клинками, быстро пошел на выход. Храмовый комплекс ЛОС не уступал размерами московскому Кремлю, а по количеству архитектурных изысков заметно его превосходил. Тут одних только статуй было несколько тысяч. Я, понятное дело, их не считал и вообще тут ни разу не был, но скринов и информации на форумах видел достаточно. Главное здание храма напоминало сильно растянутую букву «П» и имело семь видимых этажей увенчанных тридцатиметровыми конусообразными шпилями. Помимо главного здания, на территории комплекса находилось около двух десятков строений, и не будь у меня всех этих заданий, я бы обязательно погулял тут и все посмотрел. Впрочем, без заданий меня бы сюда никто не пустил, а лазать через двадцатиметровые стены – дело, увы, неблагодарное. Хмурый сотник стражи совета гиз Гармил выдал мне специальную бирку. Провел сквозь западные ворота и объяснил, где находится резиденция Алиан. Разговаривал он со мной холодно, но без пренебрежения, напоследок заметив, что у меня есть всего пять часов, по истечении которых бирка перестанет действовать и любой патруль. Впрочем, не будем о грустном. На территорию храма Я зашел в десять минут первого. Другое время выбрать было нельзя. У Атны не так много знакомых сотников в страже совета. Хотя мать Корнелия еще не спит. По словам княгини, раньше часа она никогда не ложится. Пройдя сквозь ворота, я словно пересек границу волшебной страны. Настолько все тут было необычно и потрясающе. Мириады разноцветных огней, мраморные чаши фонтанов. Статуи каких-то странных гуманоидов и зверей. Настоящие деревья с поверхности. Если представительство клад поразило меня своей красотой, то тут я реально потерял дар речи. Главное здание храма стояло на заметной возвышенности и подсвеченное со всех сторон походило на дворец доброго короля вампиров. Уж не знаю, откуда у меня взялись такие ассоциации, Но я теперь очень хорошо понимаю Дашу и всех ей подобных ролеплейщиков, которые месяцами не вылезали из городов. Я бы тут тоже побродил пару недель, полюбовался. А может быть, все дело в том, что и сам я теперь Дроу? Как бы то ни было, другого выбора мне не предложили. Но сейчас я совсем не жалею, что когда-то выбрал именно эту расу. Какими бы ни были Дроу уродами, Но в них живет чувство прекрасного. Без него такой вот красоты не создать. Вдыхая аромат цветущих растений и стараясь не смотреть по сторонам, я обошел храм по часовой стрелке и выбрался на широкую дорожку, выложенную белой мраморной плиткой. Народа на территории мне повстречалось немного, а два патруля даже не посмотрели в мою сторону. Это было как минимум странно. Но, скорее всего, они каким-то образом знали, что я имею право здесь находиться. Резиденция Алиан – большое трехэтажное здание с мозаичными стрельчатыми окнами и богато украшенным фасадом органично вписывалось в окружающий пейзаж. Зайдя за кованный забор, я сразу направился ко входу, возле которого дежурили два непися – воин и маг, оба трехсотого уровня, на лицах – выражение вселенской скуки. Не то чтобы я большой специалист по мимике дрову, но кое-какие эмоции уже все-таки различить могу. «Ты заблудился, чужак?» — беззлобно поинтересовался маг, когда я остановился в пяти метрах от них. «Здесь не гостевые покои». «Да, что-то неуловимо поменялось в окружающем мире. Из «безродного» я превратился в «чужака». «Клад» те вообще называют «сарготлином». Но главное, что из глаз местных исчезли презрение и брезгливость. Это уважение с одним из старших домов так работает? Кто знает, кто знает. «Доброй ночи!» В ответ на вопрос поздоровался я и, кивнув на входную дверь резиденции, добавил. «Нет, не ошибся. Мне нужно поговорить с госпожой Корнелией». На мгновение в воздухе повисла тишина. Брови обоих стражей удивленно взлетели. Даже желтые фонари, висящие по обеим сторонам входной двери, казалось, стали светить чуточку ярче. — А с темноликой ты поболтать случаем не хочешь? Столикое восхищение в голосе произнес, наконец, маг. — Так сходи в храм, попроси жриц, они тебе ее позовут, поболтайте. нет Мир реально сошел с ума. Вместо возмущения и злобы, мой вопрос вызвал удивление и иронию. Однако, проигнорировав подкол, я вытащил из сумки перстень князя Кин Джесса и предъявил его стражам. «Вот, я хочу поговорить с госпожой об этом предмете и его хозяине». При виде кольца лица обоих дроу вытянулись, из глаз исчезла ирония. «Где ты это взял?» Холодно поинтересовался Мак. «И где сейчас князь?» «Об этом я буду говорить только с госпожой». Глядя ему в глаза, спокойно пояснил я. А она уже пусть сама решает, что и кому рассказывать. «Хорошо, жди», — буравя меня взглядом, — произнес Мак. «И не вздумай никуда уходить». Он кивнул на меня второму, буркнул. «Проследи». И скрылся за дверью. Как-то быстро все у меня получилось, однако. Я на всякий случай проверил висящие на мне бафы, и мгновение подумав, решил их не обновлять. Времени еще много, и вряд ли разговор с великой княгиней продлится дольше пятнадцати минут. Еще возле ворот храмового комплекса я выпил два эликсира защиты от ментальной магии, которыми поил освобожденную жрицу, и поюзал на себя свиток проклятия. Мать Корнелия – сильнейший менталист, но при моих 80% защиты от ментала у нее нет так-то и много шансов взять меня под контроль. Нет, у Алян ко мне претензий быть не может, но я не собираюсь делиться с неписями информацией об ушедших богах. Ну а без висящего на мне проклятия я теперь вообще ни на одно задание не пойду». Жаль, что на аукционе было всего пятьдесят свитков. Нужно будет у местных начертателей еще себе заказать. Ждать пришлось минут пять, когда меня, наконец, впустили. Вернувшийся маг провел меня на второй этаж и, указав на арочную резную дверь, сказал «Иди, тебя ждут». Зайдя, я оказался в просторном прямоугольном помещении с бежевыми стенами и высокими окнами. В дальнем конце комнаты... На высоком кресле, больше похожем на трон, сидела Корнелия, и при виде великой княгини я испытал легкий когнитивный диссонанс, и делал тут совсем не в запредельном шестьсот третьем уровне жрицы. Идя сюда, я ожидал увидеть взрослую, властную стерву, эдакую смесь снежной королевы и мачехи-белоснежки. Но реальности казалось куда как прикольнее». На троне сидела молодая, беловолосая женщина в светло-бежевой мантии. Тот художник, что придумывал ее образ, очевидно являлся фанатом знаменитого сериала, поскольку Корнелия оказалась точной копией одной из главных его героинь. Впрочем, это мог быть и тонкий стюб. Мать дома, мать драконов. Аналогия очевидная В зале, кроме нас, не было никого. Корнелия молчала и изучающе смотрела на меня, судя по всему, ожидая какой-то активности. Ну, что ж... Я с порога поприветствовал жрицу. Затем подошел и положил перстень на небольшой столик перед ее креслом. «Вот, госпожа, князь Кинджесс погиб вместе со своей группой. Квинтофилата убила их с помощью усилителя из черного железа. Тем же способом она убила княгиню Астру». С помощью зеркала Бела Филата приняла твой облик, госпожа, и это позволило ей приблизиться на расстояние атаки. Я убил Филату, забрал перстень, освободил младшую жрицу, которую Акрит держали здесь, в городе, на улице Медников, и вернул ее в клады. Я вздохнул, вопросительно посмотрел великой княгине в глаза, но та не произнесла ни слова, и я продолжил. Князь Кинджесс хотел остановить войну. «Вклады хотят того же самого. Зеркало бело сейчас у них. Они снимают все претензии и...» «Зачем ты сам в это влез?» Оборвав меня на полуслове холодно поинтересовалась Корнелия. «Я думал, что там младшая жрица, которую Акри держали в плену, моя женщина. Но это оказалось не так. Тем не менее, клад усыновят меня, если война будет остановлена. И да...» Я посмотрел жрице в глаза и добавил. «Об этом перстне госпожа не знает и никогда не узнает никто. Я не рассказывал о нем вклада». В глазах Корнелии что-то мелькнуло. Она едва заметно кивнула и приказала. «Рассказывай все подробно». Я повторил свою историю уже с участием кин джесса не упоминая ни ушедших богов, ни Тессарга, которому князь обещал скормить Квинту. «Те, кто слишком много знает, не живут долго ни на земле, ни тем более в Антруме. И пусть я тут бессмертен, но у этой хрупкой маленькой женщины есть миллион способов усложнить мне жизнь, так что не стоит при ней особенно умничать». Во время моего рассказа Корнелия не произнесла ни слова, но как только я замолчал, она тут же подалась вперед и, чуть склонив на бок голову, поинтересовалась. «Ты ничего странного не заметил?» «Ну да», — кивнул я, уже заранее готовый к подобным вопросам. «Те двое, что погибли последними, так и не открыли своих лиц, в то время как князь своего лица не скрывал, это как минимум странно». «Я не об этом», — нахмурилась жрица. «С князем был кто-то еще?» «Нет». Глядя на нее честными глазами, отрицательно покачал головой я. С князем не было больше ни одного разумного. Может быть, я, конечно, кого-то не видел. Корнелия еще секунд десять сверлила меня недобрым, испытывающим взглядом. Я просто физически ощущал висящее в воздухе напряжение. Но тут уголки ее губ дрогнули, она кивнула. И с удивительной грацией поднялась со своего кресла. «Хорошо. Надеюсь, мы друг друга поняли». Негромко произнесла она и подошла ко мне. «Вот, возьми, Сагартлинну!» Жрица протянула мне золотое кольцо. «Это тебе в благодарность!» «Повышение репутации с домом Алиан!» «Дроу, состоящий в доме Алиан, относится к вам с уважением!» У великой княгини были такие огромные зеленые глаза, и от нее так одуряюще пахло фиалками что я на мгновение замешкался. Впрочем, замешательство длилось недолго. «Спасибо, госпожа!» Я взял с ее ладони кольцо и, стараясь не смотреть намерно вздымающуюся грудь, склонил перед жрицей голову. «Что мне передать княгине Атне?» «Передай ей, что войны не будет. Я сегодня прикажу уводить от границы войска и перед советом поговорю с матерью Алессой». Корнелия смирила меня взглядом, И уголки ее губ снова дрогнули. «А ты, Крис, навести меня после усыновления. Есть у меня задание для такого деятельного молодого человека, как ты. Я прикажу, чтобы тебя ко мне пропустили. Все, иди». «Да, госпожа, спасибо и прощайте». Я кивнул, развернулся и направился к дверям. «До свидания, Крис». Негромко произнесла она мне в спину. Маг ждал меня у дверей, и только сейчас я обратил внимание на его имя. Мужика звали Керн. Он проводил меня до выхода, попрощался. И уже выйдя с территории представительства, я вдруг сообразил, что до сих пор сжимаю в руке подарок Корнелии. По ободу кольца слабо мерцали мелкие зеленые символы. На накладке треугольником располагались три небольших изумруда. Камни целиком утоплены в металл. Я улыбнулся, сфокусировал на кольце взгляд и восхищенно выдохнул. «Петля отложенной смерти. Персональное при надевании. Прочность. 18976 из 20000. Легендарная. Масштабируемая. Не требует уровня. Плюс 201 к силе. Плюс 201 к ловкости». Плюс 201 к здоровью. Плюс 20,1% к постепенному урону. Создано неизвестным мастером народа Дроу. Да, вторая моя масштабируемая легендарка. Это хоть без подвоха. карнелия заменила мне одно кольцо на другое. И это, наверное, самый выгодный обмен в моей жизни. А еще она очень красивая. Нет, моя Даша, понятно, самая лучшая. Да как-то глупо желать женщину, которая в тысячу раз сильнее тебя, но... Блин, да о чем я вообще думаю?» Перевозбудился как подросток от близости женского тела. «Тут о предстоящем задании думать надо. Уж больно гладко у меня все выходит, и это не может не напрягать». Жрицы превратились в добрых волшебниц. Местные перестали морщиться при моем приближении. бело дарил так, что я не мог даже и мечтать» если бы еще не этот квест. Выполню его, вернусь в гостиницу и обязательно напьюсь. Хотя нет, нельзя. Сначала нужно будет доложиться отне Доложу, а уж тогда... Ладно, все это потом. Сейчас нужно сосредоточиться на хранилище. Малейший просчет может стоить мне всего достигнутого. Ведь вряд ли Дроул обрадуется тому, кто хочет обокрасть их богиню. Я глубоко вздохнул, сменил на пальцы кольцо, покрепче подтянул ремни на доспехе и пошел к храму по аллее между статуй, провожаемой их укоризненными взглядами.